Аферист. Куда только не завёл сыщика гениальный ум. Везде побывал и нашёл. Хромов раскопал в старой музейной папке, которая хранилась в управлении, ценнейшую документацию. Как оказалось, мошенником колдун был ещё во времена своей юности. Вот тогда-то потенциальный колдун пошёл на преступление. Подделал чужую картину и на аукционе представил ее как полотно неизвестного умершего художника. Но он понимал, чтобы вызвать особый интерес у просвещенной и опытной публики, нужно создать вокруг полотна ауру тайной загадочности. Так он и сделал. В тот самый момент, когда из зала раздавались возгласы соглашением более высокой цены, будущий колдун вышел вперед, поднял руку, остановив торг, громко во всеуслышание заявил. «Господа, маленький штрих к портрету, но чрезвычайно важный. Давно почивший в Бозе мастер внутри своего шедевра спрятал тайный код, ключ к разгадке». Кто расшифрует этот код, станет несметно богатым и знаменитым. Никто из присутствующих и не догадался, что это выдумка прохвоста ищущего легкой наживы, самая настоящая афера. На аукционе начался невиданный ажиотаж. Цена взлетела до небес, а аферист торжествовал. Ему все удалось. Для Хромова эта находка явилась подсказкой. Стало понятным, что такой человек, как колдун, ни перед чем не остановился бы ради собственной наживы, славы, почестей и привилегий. Он решил за один час аукциона стать несметно богатым, но и этого ему показалось мало. Захотел прослыть в кругу коллекционеров и богатейших людей того времени, узнаваемым и своим человеком. Да, мошенник любыми путями стремился прославиться, за что в итоге жестоко поплатился в пути сыщик рассуждал и анализировал. вот когда карты легли к ряду и всё сошлось, подытожил хромов.